потягивая перье и кофе, а позже переходя на более крепкие напитки. В открытых парижских кафе, учитывая окружающее многолюдие и хороший обзор, удобно было и встречаться с агентами, но поскольку за Чижевским постоянно была установлена слежка, приходить на место надо было точно к назначенному времени и долго не рассиживаться. Годы оперативной работы за границей были для Чижевского счастливым временем, когда он был молод и работал на свою могучую державу, на свое мощное ведомство. О наступивших потом годах развала и хаоса полковник предпочитал не вспоминать. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что какие-то свои привычки, вкусы и пристрастия он сохранил с той самой поры, когда был счастлив, хотя и сам не понимал своего счастья. Вот и теперь местом встречи с будущим партнером Чижевский вновь избрал открытое кафе, на сей раз возле метро Шаболовская. Погода начинала портиться. В течение дня вполне мог пойти дождь. Но все заведение было закрыто тентом, а у прилавка с охлажденным пивом медленно вращалась на вертеле жарившаяся шаурма. Полковнику предстояла встреча с человеком, официальный статус которого являлся тайной для общественности, но влияние не подлежало сомнению. Полковник отлично знал, совладельцем каких банков и фирм является его будущий собеседник и какие олигархи оплачивают его услуги. Однако число столь сведущих людей, как Чижевский, в стране исчислялось единицами. Реальная власть и официальный статус в Новой России уже давно перестали совпадать. А для выполнения поставленной варягом стратегической задачи полковнику требовались именно носители максимальной власти умные ребята из Кремлевской администрации, контролирующие через своих марионеток денежные потоки страны. В число таких умных ребят принадлежал и будущий собеседник полковника Анатолий Иванович Баскаков. Чижевский вышел на Баскакова случайно, изучая материалы оперативной разработки сотрудников администрации президента, переданные ему одним старинным приятелем, бывшим сослуживцем. Разумеется, Баскаков вовсе не горел желанием встречаться с каким-то сомнительным субъектом, представлявшим неизвестно какую структуру. Однако в ходе телефонного разговора с ним отставной полковник обнаружил неожиданную осведомленность насчет ближайших родственников лица, его коммерческой деятельности, личной жизни и ежедневных перемещений. И когда Баскаков попытался было заявить, что пугать его не стоит, поскольку ему наплевать на любой компромат, Чижевский ответил с усмешкой. Но, «Ну, возможно, вашу жену похождение супруга не волнует. Она и сама не без греха. Но у нас имеется интересная информация, на которую может очень нервно отреагировать вышестоящее начальство. Сами знаете...» Время сейчас такое, что из-за денег люди просто звереют. Так вот, мы установили всю цепочку фирм, через которые государственные деньги с вашей помощью попадают в некий офшорный банк на острове Науру, а оттуда в Австралию. Но вся беда в том, что по пути немалая доля этих денег перекачивается на счета подконтрольных вам фирм, а с них на ваши личные счета – в австрийских банках. «Это просто чепуха», — возразил Баскаков не совсем уверенно и тут же сам себе противоречит заявил. «Кроме того, в мировой практике существует законное вознаграждение за посредничество». «Существует, — охотно согласился Чижевский. Весь вопрос только в том, каков его размер». «Очень уж большое вознаграждение вы себе назначили. Впрочем, зачем спорить? Давайте я сообщу вашим партнерам, какие суммы вы получаете за посредничество, и посмотрим, как они отреагируют. Откуда я знаю, может, вы именно так и договаривались?»